Глава 3 Первые выводы. Постучавшись в дверь кабинета Филиппова и не дождавшись ответа, Константин Павлович подергал ручку, убедился, что замок заперт и направился к дежурному. Тот переадресовал визитера в подвал во владение доктора, но на лестнице маршал столкнулся с Владимиром Гавриловичем. Начальник был так же бледен, как и вчера утром на набережной при осмотре тела, да еще вдобавок под глазами залегли синеватые тени. После обоюдных приветствий Филиппов взял Константина Павловича под локоть и повел не к своему кабинету, а к выходу из здания. «Давайте на воздухе покурим, что-то мне не по себе от этаких зверств», раскрывая портсигар, пробормотал Владимир Гаврилович. Маршал, понимающий кивнул, поднес шефу зажженную спичку и закурил сам. Они неспешно двинулись вдоль изгибающегося дугой канала в сторону Никольской церкви. Новости, версии. Константин Павлович непроизвольно поежился от плеска воды в канале. Ему вспомнился ночной кошмар. Новости будут чуть позже. Павел Евгеньевич обещал закончить отчет в течение часа. Ну а что касается версий, то тут полный крах. Конечно, в первую голову напрашивается ссора с котом. Но барышня не из уличных, ремеслом своим занималась вполне легально, регулярно посещала доктора, отмечалась в участке. Аркадий дмитрич ее вспомнил. И, как говорят ее товарки, обходилась без услуг сутенера. Банальное ограбление, само собой, тоже не стоит вовсе уж отметать, но думается мне, что для отнятия у несчастной кошелька хватило бы простых угроз без наличествующего изуверства. Тем не менее, денег при ней мы не нашли. Ну и последнее. Аркадий Дмитриевич Инноверцев уже телефонировал утром из Рождественской. Они там с вечера опрашивают всех своих подопечных и уже есть приметы одного господина. Филиппов и маршал остановились, пропустили ползущую с Харламова моста конку. Лошадь смиренно тащила полупустой вагон, время от времени охаживая себя полоснящемуся крупу хвостом и дергая черными бархатными ушами. Редкие пассажиры отгородились от окружающего мира газетными листками, в которых наверняка уже в красках было описано вчерашнее убийство со всеми сопутствующими шпильками в адрес петербургской полиции. Владимир Гаврилович открыл было рот, чтобы продолжить, но его снова прервали, на этот раз колокола Никольского собора. Константин Павлович вздрогнул, очень уж происходящее напоминало «Ночное видение». Он опасливо покосился в сторону воды, боясь увидеть там воплощение своего сна. Но, по счастью, единственной утопленницей оказалась плывущая посередине канала бутылка из-под казенной. «Беспокойная ночь», – участливо осведомился Филиппов. «Понимаю, сам почти всю провел на ногах. Только голову к подушке прислонишь, глаза закроешь, и вот она улыбается». «Вы вначале про приметы, Владимир Гаврилович!» не вполне вежливо вернул начальника в деловое русло маршал. Но тот не обиделся, а наоборот с благодарностью кивнул и принялся перечислять. Стало быть так, коллеги мадемуазель Блюментрост в последний раз видели ее с довольно заметным субъектом. Высокий, но сильно сутулый, судя по походке, не старый. Одет совсем не по погоде в долгополое черное пальто и такого же цвета шляпу с широкими полями. Настолько широкими, что видна была лишь нижняя часть лица с бородой. Возможно, без усов, но тут девушки путаются. «Прямо скажем, не густо», – почесал бороду Маршал. «От растительности на лице легко как избавиться, так и приклеить ее заново. Плечи расправить, одежду переменить – вот и нет у нас никаких примет». Есть еще одна маленькая деталь. Все опрошенные отмечают невероятно длинные руки. Одна барышня даже сказала, что он ими, цитирую, «по коленкам себя хлопал, как чимпанзе в зоологическом саду». Они перешли мост и повернули обратно в сторону участка, но направились не вдоль канала, а решили срезать по средней из трех подьяческих. То ли действительно хотели сократить дорогу, то ли просто подсознательно выбрали путь, отгородивший их несколькими линиями домов от плеска воды. Какое-то время шли молча. Маршал впервые, а Филиппов уже не счесть в какой раз за день обдумывали имеющуюся у следствия информацию. Лишь когда улица почти закончилась и снова стали слышны удары волн о каменные берега, Константин Павлович нарушил молчание. «Не соглашусь я с вами про заметность субъекта, Владимир Гаврилович. Судите сами. Как я уже сказал, борода может быть фальшивой, да и от настоящей избавиться не так уж сложно. День-другой и даже под нашим солнцем цвет лица выправится. Сутулость не дает нам ни четкого представления о росте, ни об упомянутой длине рук. Посмотрите». Он ссутулился, коснулся кончиками пальцев колен. Я подхожу под описание. Да и вон господина трепьев тоже вполне вписывается. Он указал в сторону довольно высокого господина, размахивающего длинными руками. Это был письмоводитель казанской части Николай Антипович Отрепьев. Он явно старался привлечь внимание Филиппова с маршалом и увидев, что те наконец посмотрели в его сторону, бросился им навстречу. «Владимир Гаврилович, Константин Павлович!» принялся кричать молодой человек еще с середины моста. «У доктора отчет готов! Велели вас срочно разыскать!» Владимир Гаврилович побледнел, подхватил чиновника за руку и чуть ли не умоляюще попросил. «Господин Отрепев, Николай Антипович, вы спуститесь к Павлу Евгеньевичу. Скажите, что мы с Константином Павловичем его в моем кабинете подождем. Пусть уж он вознесется из своего «Аидова царства», Грешникам пока еще здравствующим. Они вошли внутрь и разошлись по лестницам. Филиппов и Маршал направились вверх, а Отрепьев вниз, в Мертвецкую. Спустя пять минут доктор Кушнир рассказывал о результатах своих изысканий. Убитая умерла от проникающего ранения прямо в сердце. Еще одним ударом повреждена бедренная артерия. Какое ранение было нанесено прежде другого, определить не представляется возможным, да это и не важно. Смертельны оба. Попадание в сердце лишь избавило несчастную от долгой агонии. А рассеченное горло – это разве не смертельно? Удивленно приподнял бровь маршал «Смертельно!» – кивнул в ответ доктор. «Но не думаю, что в этом случае, когда человеку, находящемуся в сознании, перерезают горло, он непременно схватится за рану руками». А «У госпожи Блюментрост, я верно запомнил имя, руки чистые, ну, в смысле чистые от крови. Так что этот удар убийца наносил уже мертвой жертве, как и большую часть резанных ран». Владимир Гаврилович возражающе поднял руку с папиросой. «Павел Евгеньевич, она же в реке плавала, кровь-то могла смыться водой». «С рук могла». «С рукавов?» «Нет». Филиппов согласно кивнул. «Следов полового контакта нет», – произнес Кушнир и замолчал. «Это все?» Владимир Гаврилович пристально посмотрел на эксперта из подсидеющих бровей. Доктор достал табакерку, свою короткую трубочку, начал набивать ее. Маршал и Филиппов терпеливо ждали продолжения. Наконец попыхтев, раскуривая и выпустив первые колечки ароматного дыма, Павел Евгеньевич продолжил. Судя по расположению ран и по характеру разрезов, убийца держал нож в правой руке. И еще одна странность, господа. «Все раны имеют очень аккуратные края». «Что тут странного?» Непонимающий приподнял бровь Константин Павлович. «А то, что такие разрезы оставляют очень острые инструменты, я бы даже сказал хирургически острые. Уличные бандиты таких ножей не имеют. Я ведь прав, Владимир Гаврилович?» Филиппов снова кивнул и спросил. «Может, бритва?» «Может быть. Если бы не было колотых ран». «Скальпель?» «Исключено. Достать им до сердца возможно лишь гипотетически. А самая неглубокая из ран вдвое превышает длину лезвия скальпеля и в ширину. Да и сложно ему колоть, уж поверьте врачу». «Есть предположения?» «Есть!» Павел Евгеньевич снова выпустил несколько колец дыма. «Мясник? Либо человек, обожающий холодное оружие?» Повисла пауза. Участники беседы обдумывали услышанное. Первым прервал молчание опять же доктор. «И вот еще что, господа, не знаю, стоит ли это говорить, но тем не менее. Вы же помните лицо жертвы? Так вот, осмелюсь предположить, что ее ужасная улыбка не случайность. Убийца очень аккуратно, я бы даже сказал, педантично сделал... «Практически одинаковые по длине разрезы от уголков рта к ушам. И боюсь, что мы имеем дело не со спонтанным убийством в припадке ярости, а с неким ритуалом». «Маньяк?» – спросил Филиппов. Доктор утвердительно тряхнул шевелюрой. Маршал посмотрел на начальника. «Вы же понимаете, что это означает, Владимир Гаврилович?» Филиппов обреченно покивал. Доктор тяжело вздохнул, и только письмоводитель растерянно вертел головой. «Это значит, что нам следует ждать в скорости нового убийства, господин Отрепьев», резюмировал Владимир Гаврилович. «А может, и это убийство не первое. Нужно запрашивать у соседей». Атрепьев сглотнул и пробормотал. «Да неужто ж можно такое не в сердцах натворить, чтоб в полном разумении и потом спокойно по улицам ходить, пить, есть, с людьми разговаривать?» Доктор Кушнир сочувственно посмотрел на юношу. «Мы имеем дело с человеком душевно нездоровым. Я общался с коллегами, изучающими подобные отклонения, и они говорят, что наш резатель может жить обычной жизнью, быть вполне себе респектабельным господином. И даже отцом семейства, нежно любящим жену и детей, он может даже не помнить о том, что он творит». Обычно при таком расстройстве рассудка в одном человеке уживаются две личности, и они могут не подозревать о существовании друг друга, вытесняя время от времени одна другую. Доктор Джеккел и мистер Хайт, я думал это вымысел. Конкретно это сочинение, конечно, вымысел, но есть задокументированные случаи. Ну или другой вариант. Человек придумал себе миссию, высокую идею. Он считает ее верной и вовсе не предосудительной. Потому и совестью не угрызается.